Глава восьмая Через час по выходе академиков в кабинет Алексея Петровича вошел брат вице-канцлера обергов-маршал Михаил Петрович Бестужев-Рюмин. По наружности Михаил Петрович не походил на брата. Он был выше ростом, стройнее и казался очень моложавым. Голубые глаза смотрели открыто, полные свежие губы улыбались добродушно. Но, несмотря на внешнее несходство, один дух жил в обоих, одни идеи вскормили обоих, и оба брата были дружны, как будто дополняя друг друга. «Ну что в конференции?» – спросил брат Алексей Петрович, продолжая ходить по кабинету, когда тот, поцеловав его, устало опустился в кресло. «Да ничего», – лениво отозвался Обергов маршал. «Я так и знал». «Из пустого переливали в порожнее», — заметил вице-канцлер. «Все верно толковали о посредничестве. Кто был в конференции?» «Все те же. Шведский посланник Нолькен, князь Алексей Михайлович, генерал Александр Иванович Румянцев, да я». И толковали все о том же. Нолькен по-прежнему настаивал на приглашении в конференцию «Шетарди». Так как Швеция начала войну по соглашению с французским королем для пользы Елизаветы Петровны, то поэтому будто бы и нет возможности отстранять от переговоров французского посла. Тем более, что сама государыня просила о посредничестве. На это Черкасский по-прежнему доказывал, что государыня просила о добрых услугах, а не о посредничестве. Что для Швеции более чести переговариваться самостоятельно, и что война была введена не для пользы государыни Елизаветы Петровны, а для возвращения финляндских земель. Когда же Налькен стал утверждать на своем о причинах войны, черкасский старик не утерпел и швырнул ему объяснение Шатарди. В этой ноте, как ты знаешь, французский посол, в самом начале доказывая, от чего французский король не может не поддерживать домогательств в Швеции, прямо выказал, что и война-то была начата с этой целью. Налькен прочел, смутился и нашелся сказать только одно, что все-таки Швеция и Франция желали добраться соревне, на основании чего теперь и рассчитывают, что цесаревна, сделавшись императрицей, не откажется быть доброй соседкой, безобидно определив пограничную черту и уступив какой-нибудь клочок Финляндии. Черкасский поставил основным условием переговоров сохранение нештатского мира. Так на том конференция и кончилась. Налькен заявил, что так как он имеет инструкцию действовать только при посредничестве французского посланника, то вступать одному лично в переговоры он не считает себя вправе, а потому и должен отправиться в Стокгольм за новыми инструкциями. В Стокгольм Налькен не поедет а остановится во Фридрихсгаме, и оттуда станет переговариваться. Начнутся опять военные действия. Наш Кейт несколько раз поколотит шведов, у которых, собственно, и армии-то нет в Финляндии, а так какой-то голодный своевольный сброд без запасов. За военными действиями примутся за переговоры о мире. А в конце концов мы все-таки уступим частичку Финляндии, разумеется, небольшую, с уверенностью проговорил Алексей Петрович. «Как? А наше решительное слово «не уступать ни пяди земли» «уступать после побед?» – удивился Обергов-маршал. «Да, после побед. Таково положение государств. Французский король против воли своей советует нам доброе. Что мы выиграем, упорно удерживая теперь за собою клочок земли? Ровно ничего» так как этот клочок будет наш рано или поздно ли, а проигрываем очень многое. За этот клочок мы сделаем из Швеции вечного себе врага, который ежечасно будет стеречь нас и вредить. Франция будет иметь открытый предлог к неприязненным отношениям и к интригам против нас в Стамбуле. А тут еще шлезвик. Мы свяжем себя, опутаемся, уединимся, попятимся назад, тогда как наша роль должна играться в Европе, должна быть решительной в борьбе центрального цивилизованного Запада между монархиями Габсбургов, Франции и Пруссии, Наше уединение допустит усиление Франции или Пруссии, а это впоследствии падет на нас непосильной тягой. Единственный доброжелатель наш в настоящее время — английское правительство, а Картерет — Министр иностранных дел короля Георга всеми силами настаивает на незначительной уступке Швеции.